Глава 313. Женский труп даже лучше. Поверхность земли была бесплодна, повсюду были такие разломы, что не было видно дна. Небо также было испещрено бесчисленными разломами, которые время от времени сливались и исчезали. Несколько разрушенных зданий тут и там выглядывали из земли. «Да, это здесь. Очень давно предак точно так же описывал первоосколок», — сказал Чеху по прибытию, и его взгляд засверкал. Затем он опустил свою голову и стал медитировать, распространив повсюду божественное сознание, как будто он оскал какое-то место. Ван Ленин охмырился осмотревшись, он вдруг сказал «Братчиху, если место описано на нефрите, расположено на перекрывающихся осколках, известно, на каком из них оно точно находится». Красная бабочка, долгое время молчавшая, в этот раз слегка фыркнула и сказала «Что за чушь? Наверняка на втором. Это место царства бессмертных с пересекающимися осколками». Это не может быть так просто! Ванрин сосредоточенно взглянул и холодно произнес Невежество! Оказавшись поруганной, красная бабочка снова оставилась на ванлине. В ее взгляде читалось только жажда убийства. Чехо, улыбнувшись через силу, быстро поднял голову и сказал: Брат Зан, это я в самом деле на втором осколке, но придоксе моего клана предположил, что возможно есть и третий. Красная бабочка была потрясена, ее глаза вспыхнули, она поколебалась, но промолчала. Ван Ленин ставался невозмутимым. Он всегда чувствовал, если что-то было не так. Раньше он чувствовал подобное от людей, преследовавших его. Это было крайне странное чувство, не связанное с культивацией. Но попытки убийства Ван Ленин на протяжении многих лет дали ему способность почувствовать приближение опасности. «Нашёл! Идите за мной!» Спустя долгое время послушался голос Чеху, после чего он двинулся вперед и взлетел. Вскоре три человека оказались на северо-восточной стороне. Это здесь! Порядок Си оставил после себя отметку цветка сливы. Мои расчеты оказались верны! С этими словами улыбка на лице Чеху начал спускаться к пропасти. Ван Аналине пустил голову и осмотрел пропасть. Она и правда была в форме цветка сливы. Чеху спрыгнул в пропасть, и красная бабочка, глянув на Ван линей, последовала прямо за ним. Ван Алине распространил свое божественное сознание, следуя. но эта пропасть казалась бездонной, и, немного поколебавшись, он тоже прыгнул в нее. Спустя какое-то время после того, как троица вошла в пропасть, держа в руке бутылку из тыквы, появился мужчина средних лет. Отхлебнув вина, он махнул рукой, и перед ним появилась большая пагода. Труп женщины в белых одеждах снова вылетел оттуда и был подхвачен мужчиной. Мужчина посмотрел на труп, слегка помотал головой и промолвил. «Тинг, боюсь, младшее поколение желает отправиться в напрасное путешествие. Нефритовый гроб бессмертных с того места уже давно оказался у меня в пагоде. Какая жалость, что нефритовый гроб бессмертных неожиданно был полностью поглощен по прошествии нескольких тысяч лет. Тинг, можешь быть уверена? Я смогу найти еще больше нефритов бессмертных. На третьей оскалке точно должен находиться нефрит бессмертных. Говоря это, он слегка поцеловал в лоб труп женщины, но в этот момент его взгляд изменился. Обе руки мгновенно дернулись, погода вместе с трупом женщины моментально исчезли, а мужчина остался смотреть в небо. Из неба, на которое он смотрел, вдруг послушал царев. В нем образовались разломы, и из них вышел старик. Он был седым, с морщинами на лице, но его скорость была необычайно высокой, в одно мгновение он отлетел от разлома подальше. «С какой целью в этом проклятом месте на каждом осколке рядом со мной гуляет этот старик? Или он до сих пор не нашел труп бессмертного?» Старик вздохнул, спустился с облаков и, увидев мужчину средних лет, сказал. «Здравствуй, здравствуй!» Брови мужчины средних лет нахмурились. Он пришел с планеты Судзаку. И только этот старик вызывал страх у него своей культивацией. Он мог видеть, что она была такой же, как и у него. Средняя стадия трансформации души. Но даже прожив долгие годы на планете Судзаку, он ни разу не встречал этого человека среди культиваторов стадии трансформации души. Их не так много, и мужчина средних лет был уверен, он знал каждого из них. Он молча посмотрел на старика. Потом развернулся и бросился в яму. Даже не ответил мне совсем никаких манер. Старик коснулся своего носа, он глянул в пропасть, в которой еще с мужчина средних лет, и когда уже собрался уходить, внезапно ощутил, как зачесался его нос, и он начал крутиться, осматривая окрестности: Отлично, ци смерти! Верно, это ци смерти, запах трупа бессмертного. Я никогда не ошибаюсь. «Похоже, это труп женщины <смех> Женский труп даже лучше!» Оба глаза старика ярко сияли. Осмотревшись еще раз, он внезапно уставился на пропасть, в которую прыгнул мужчина средних лет. Тело старика двинулось вперед и быстро опустилось следом за ним. «Тогда я смогу выполнить задачу мастера секты и покину планету Содзаку, куда даже птицы не гадят». Китайская пословица. «Пустое место. Бесполезное. Бесперспективное». «Мастер секты тоже винил мою секту трупа Инь в том, что она не имеет ни одного достойного трупа смертного. Зачем тогда они хотят труп бессмертного? Я даже не знаю, можно ли на какой-нибудь другой планете почувствовать настолько уникальный запах». Лицо старика выражало счастье, пока он размышлял. Прыгнув внутрь пропасти, вонолния остальные быстро летели вниз. Никто не знает, как долго они падали, но в пропасти не было видно дна, а тем временем таинственная сила, сопротивляющаяся их движению, Становилось все сильнее и сильней. «Это здесь. Как только мы спустимся, то сразу попадем в место изображённое на нефрите. Но учтите, там есть запечатывающие ограничения. В любом случае, с нашей общей силой за некоторое время мы их откроем». В голосе чеху звенел восторг. Три человека продолжили спуск. Сопротивление становилось сильнее, и к этому моменту оно достигло достаточного уровня, чтобы замедлить их падение. Время шло, и сопротивление усиливалось. Ван Линь глубоко вздохнул и окутал себя слоем духовной силы, сопротивляясь давлению. Сам же он подсчитал, что это падение уже превысило десятки тысяч джанов, однако одна так и не была видна. Распространив божественное сознание, он заметил, что не может расширить его дальше 300 джанов из-за какой-то мистической силы. Ван Линь глядал на красную бабочку, Ее тело испускало синий свет, а лицо не выражало эмоций. Что до чиху, на его лбу виднелся след печати в виде топора, который яростно искрился, время от времени мерцая. Из-за этой печати под действием мистической силы сопротивление снаружи его тела уменьшалось. Время медленно шло. Никто не знает, сколько точно прошло времени, когда Чеху вдруг восторженно воскликнул «Добрались!». Ван Лень был поражен силой давления. Он хлопнул по сумке, достал флаг ограничений и быстро взмахнул им, когда все трое вдруг одновременно прибыли на поверхность. За мгновение до того, как они прибыли, перед глазами Ван Риня взорвался шар света, он был подобен вспышке размером трех тысяч джанов, и флаг ограничений в руке Ван Риня задрожал, мгновенно окутав все его тело защитой. Когда глаза перестало колоть, он решил глянуть одним глазом на происходящее, и его выражение лица стало довольно странным. Место, куда они прибыли, не было большим, всего несколько тысяч джанов. В центре имелся пруд, только пруд, над водой не было гроба с белым телом. А над гробом не было трех мечей бессмертного, которые были изображены на нефрите. Что касается травы духа, ее тоже не было. Совсем. Помимо отсутствия сокровищ, если сравнивать с рисунком на нефрите, место было абсолютно идентичным. Чиху непонимающе смотрел перед собой, а в его голове не осталось ни единой мысли. Они так старались, что даже потеряли компас, и, наконец, прибыв сюда, обнаружили отсутствие клада. Он никак не мог подумать, что такое могло случиться. Красная бабочка холодно ухмыльнулась, когда начала злиться и сказала. «Чеху, это место, о котором ты говорил. Я потратила столько лепестков розы ради этого? Если ты не дашь мне исчерпывающее объяснение, я не остановлюсь». Ванарин странно осмотрел всё вокруг и не мог ничего больше сделать, кроме как слегка улыбнуться. Он не был так зол, как красная бабочка. В конце концов, он ничего не потерял. Наоборот, он получил золотой пурпурный камень, и это приобретение заслуживало такого путешествия. Думая об этом, он медленно двинулся вперед, пытаясь обнаружить хоть что-нибудь санное. Оба глаза красной бабочки выражали злость, она тоже спешно искала, желая найти какое-нибудь сокровище. Чиху наблюдал за этим и пробормотал. «Как такое может быть возможным? После всего, что мне открыл предокси об этом месте, кто-то пришел сюда и все забрал? Да, видимо, так и было». Он горько покачал головой, потом повернулся к ванлинию красной бабочки которые продолжили поиски, сжав кулак одной руки другой и сказал. «Товарищи культиваторы, это было необдуманно. Сожалею, я тоже не ожидал, что он так поступит». Красная бабочка почти сошла с ума. Она повернула голову и уставилась на чеху, проговаривая каждое слово. «Необдуманно? Ты можешь компенсировать мне потерю моих цветков? Чеху, я думаю, ты уже давно знал, что так и будет. Страшаясь трудности пути, ты намеренно позаимствовал мою силу, имея свою иную цель. Но сейчас, если ты не предоставишь мне приемлемое объяснение, то не вини меня, Красную Бабочку, за разрушение многих поколений дружеских отношений». Ван Рини оставался спокойным, тщательно осматривая крестности. Было же оставаться с пустыми руками, но вот его взгляд упал на поверхность пруда, и, тщательно осмотрев его, он понял, что у черного, как смоль пруда, не было видно дна. Когда Чеху услышал слова Красной Бабочки, Его лицо мгновенно стало неприглядным, но он сдержал себе и тяжёлым голосом произнёс. «Красная бабочка, после возвращения на планету Судзаку, я сообщу об этом старшем, но утверждаю, что я преследовал свою другую цель, ты абсолютно не права. Я, Чиху, молодой глава клана демонов-великанов, хотя в сравнении с тобой, Красной бабочкой, ценимый на вес золота, я и ниже, но все же отвечаю за свои слова». Красная бабочка холодно ухмыльнулась и уже хотела что-то сказать. Но вдруг Ван Линь спросил: Чеху, ты говорил прежде, что это место имеет три уровня? Чеху оказался потрясен, его глаза немедленно вспыхнули, и он сказал: Брат за ню... да! порядок моего клана определил, что есть еще и третий осколок. Предокси твоего клана также говорил, что на втором ныдутся сокровища. Вы смела красная бабочка. Чеху был мрачен, он взглянул на красную бабочку. И спустя долгое время глубоко вздохнул, развернулся и пошел к Ванолиню. Его взгляд упал на пруд. «Если есть третий, то здесь должен быть проход к нему», — медленно сказал Ванолинь. Красная бабочка хмыкнула, ее тело двинулось вперед. она прибыла к пруду и посмотрела внутрь. В этот момент из пропасти сверху, из которой они попали сюда, неожиданно появился человек. Как только он появился, то шагнул вперед прямо к Ванолиню, и повис над прудом. От его тела распространилось силовое давление, цвет лица чеху стал белым, когда он выплюнул полный рот крови и мгновенно отступил назад. Что до красной бабочки, она всего лишь издала очаровательный крик и тоже отошла назад. В ее глазах читался шок. Ванолинь был самым бдительным, он раньше всех заметил, что кто-то следует за ними, и в момент, когда человек появился, он почти мгновенно перенесся на противоположную сторону пруда. Он не пострадал, хотя его лицо и чуть зарумянилось, так что он отступил на несколько шагов назад. «Ого!» Человек глянул на Ван потом поднес карту рту тыкву и сделал большой глоток. «Порядок пяти стихий Джоу И!» Чеху еле сдержал крик. Мужчина средних лет показал зубы в улыбке и сказал, «Ребёнок из клана демонов-великанов! Ты знаешь меня?» Когда красная бабочка услышала имя Джоу И, её лицо резко изменилось. Её глаза показывали скрытое чувство мерзения, Которые она испытывала. Чеху, спеша уважительно, продолжил: Младшее поколение, представитель клана демонов-великанов Чеху, приветствует предка! Имя старшего еще с детства было у младшего поколения как гром в ушах. Еще в детстве во время его обучения, как молодому главе клана демонов-великанов, ему ставился акцент на запоминание всех портретов культиватора в стадии трансформации души. И сейчас, увидев красную тыкву, он мгновенно узнал его. Странной особенностью этого Джоу и было его хобби, это хобби и правда было необычным, поэтому оно хорошо сохранилось в памяти Чеху.